Не думал, что тебя здесь увижу, сухо сказал Шталь, здоровый с солнцучком и предоставляю своему приятелю инициативу дальнейшего сводить ли его с Настенькой или нет. Именно этот сердитый тон успокоил Иванчука и вернул ему его обычную самоуверенность. Он изобразил радость от встречи, великодушно пожал руку Шталю и подвел его к Настеньке с видом полководца, начинающего сражение, которое оказалось срочно необходимым. При этом самоуверенность почему-то так вдруг в нем разлилась, что он чуть-чуть не спросил «Ведь вы знакомы?» Однако удержался вовремя и проговорил неопределенно шутливым тоном «Кель Ранконтр! Вот так встреча! Вот и он!» Настенька протянула руку. Шталь спросил себя, целовать ли ее или только пожать. Он поцеловал руку Настеньки, больше назло и ванчуку, великодушно самоуверенный тон, которого сразу его раздражил. «О, господа, конечно, знакомы по Петербургу», — восторженно защебетала фройлингер Труда. Ее болтовня смягчила неловкость первых минут. Она заговорила одновременно с Иванчуком и Шталем по-немецки, а с Настенькой, с принужденно нежной улыбкой, на русско-польско-немецком наречии. «Господин государственный советник», — называла она Иванчука, — «Настеньку же — госпожа-директор». Фройлен Гертруда этим тоном подчеркивала, правда, в очень почтительной форме, что хоть закрывает глаза, однако не считает их мужем и женой. Собственно, звание «госпожа-директор» Настенька, очевидно, могла иметь в чьем бы то ни было представление только как жена Иванчука. Но если бы она действительно была его женой, Фройлен Гертруда называла бы ее... Госпожа-советница, по тому званию, которое она давала мужу. Настенька же ничего этого не понимала, и лишь рабела, почему-то связывая это наименование с особой директора Петербургской театральной труппы, с которым у нее никогда ничего такого не было. Почтительность фройлен труда в отношении Иванчука еще больше раздражила Шталя. Он знал скупость своего приятеля и не мог понять, почему его всегда принимают с особым почетом. Шталь с болью почувствовал, что неожиданное появление этой пары мгновенно вернуло его в тот тоскливый мир беспредметной злобы, отвращения от людей, глухой борьбы ни за что, в котором он жил в Петербурге после похода. Он за время путешествия в обществе милого ему де Бальмена отвык от этого мира и отдохнул душою. — Господа пообедают вместе? — вскользь осведомилась сфройлен Гертруда. Хоть никто ей не ответил на этот прямой вопрос... Она сорвалась с места, поплыла к столу, стоявшему у среднего окна. Этот лучший стол предназначался для Иванчука и Настеньки. Поставила третий прибор и отправилась распоряжаться по хозяйству. С ее уходом наступило долгое молчание. Затем штальни не совсем кстати, рассказал, что целый день бегает по делам, высунув язык, что он остановился было в Нижнем городе, но переехал сюда по совету одного чиновника, Ему хотелось яснее удостоверить, что уж он-то никак не искал с ними встреч Иванчук великодушно прервал его объяснение. — Да что ты, мы очень рады! Эти слова «да что ты», сказанные в самых лучших намерениях Иванчуком, снова смутили Настеньку и еще более раздражили Шталя. — И вообразите, нашел здесь приятельницу. — сказал он, обращаясь к Настеньке. Он рассказал свою кёнигсбергскую историю с фройлен Гертрудой. Историю эту и Настенька, и Иванчук в свое время слышали неоднократно. Узнав, что хозяйка гостиницы была та самая, фройлен Гертруда, Иванчук покатился со смеху в самом искреннем изумлении. — Ну или Монте-Птиже? — Тесен мир, — решительно сказал он. Правду говорят люди. Настенька очень непохоже изобразила на лице снисходительную улыбку. Шталь немного колебался, рассказывать ли дальше. «Нет, каков! А еще жалуется, что на неделю задержали бумаги!» — воскликнул радостный Иванчук. «Вот и доведи Амура до конца!»